Ее лицо снова оживилось. Она легко ступала рядом со мной. Она взяла меня за руку. Ее нежное дыхание коснулось моих щек. «Я... я должна поблагодарить вас», сказала она и поцеловала меня в губы. Это было неожиданным интермет. Издатель и его помощник изо всех сил старались переубедить меня. Они предлагали мне целое состояние. Они указывали даже на то, что я могу выдвинуться благодаря моему патриотическому поступку. Они апеллировали ко всем возможным добродетелям, начиная с любви к родине и кончая простой справедливостью, нисколько не подозревая, что я не обладаю ни одним из этих достоинств. В конце концов, они все же вернули мне документы. Я сунул их в конверт и адресовал мисс Беатриче Киндерсли. Затем заказал большой ворох чайных роз, поехал к ее дому и приказал передать все это ей. Эту ночь... Я провел в своей комнате, погруженный в самоанализ. Я мог использовать историю с с наибольшей выгодой для себя. Я мог заработать 30 тысяч фунтов, даже еще больше, так как скупил по 4 фунта акции, которые неизбежно должны были подняться снова. И все же я отказался от шантажа и до полусмерти избил бессовестного Эдварда Ренделя. Я вел себя как дурак. Самым тревожным симптомом было то, что я остался доволен своим поведением. Да, вероятно, я постарел, так как становился сентиментальным. «Грей, в конце обеда в киндерсе корте в Деваншире, где мы с Джанет провели две недели, наш хозяин вдруг обратился ко мне. «О ваших успехах много говорили, Грей, особенно когда вы служили в Скотланд-Ярде. Но какой случай из вашей практики вы считаете самым неудачным?» «Невозможность передать в руки правосудия величайшего преступника Европы», — ответил я, немного помедлив. «В течение последних трех лет моей службы я неослабно преследовал его, но когда я подал в отставку, он все еще оставался на свободе. Мы как будто поставили себе целью бороться друг с другом. Иногда везло ему, иногда мне». Ну, как бы там ни было, обстоятельства таковы, что, хотя мы и можем доказать его виновность в дюжине тяжелых преступлений, ему всегда удавалось ускользнуть от нас. «А был ли он когда-нибудь в тюрьме?» — спросил кто-то за столом. «Нет, никогда. Он ни разу не был даже арестован» его зовут? С любопытством спросил лорд Киндерсли. Я улыбнулся. Имя служит ему на короткий срок, сообразно с обстоятельствами. Я знаю больше дюжины имен, которыми он называет себя. Но настоящее имя его — Майкл. Он оказал мне честь, присутствовать на моей свадьбе в качестве Осберта Эскамба. Я случайно встретился взглядом с Беодричей Киндерсли. Она выпрямилась. Ее прекрасные глаза сверкнули металлическим блеском. Я встретила там Осберта Эскамба и нашла его очень милым. Холодно сказала она. «Это и был наш друг».